Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга 12. Глава 1. Властью данным мне мной самим, объявляю вас мужем и женой. Герлона, можешь надеть на свою жену браслет. Раздался металлический щелчок, и семейство Бао пополнилось новым членом. Золотым владыкой с тремя заблокированными барьером круга, платинами возвышения. Однако не уступающая по опыту многим зародушам бога Эрин Бао. Когда я впервые увидел наставницу ещё до её преображения в красавицу, никак не думал, что придёт момент, когда мне придётся назвать её сестрой. Но, как я уже неоднократно замечал, небо обожает различные шутки. И теперь зеленоволосая наставница, годящаяся и мне в матери, если не в бабушке, стояла с довольным видом и смотрела на своего спутника. созданные самим небом друг для друга существа. Звучит, конечно, романтично и сказочно, но это если знать, что один из них всю свою жизнь положил на то, чтобы уничтожать демонов, а вторая даже в мыслях не допускала, что когда-нибудь заведёт семью. В общем, всё, как мы любим. Церемония бракосочетания Герлона и Эрин состоялась в школе Синего Лотоса второго круга мира демонов, сразу после того, как заместитель главы школы отказалась от своего места. Чем вызвала небывалую бурю эмоций у главы. Гневный старикашка даже собрался наказывать свою бывшую подчинённую за непозволительную вольность, но наличие мядного зародыша бога остановило его. Да и сама Эрин, являясь весьма серьёзной боевой единицей, могла за себя постоять. В общем, место в школе Синего Лотоса она лишилась довольно быстро. Глава потребовал, чтобы не имеющие отношения к школе демоны и даусы выметались прочь и заперся в своём доме. Наверное, так поступить и стоило, но молодым не терпелось закончить свои отношения. Пришлось нам с Вилеей проводить церемонию. Не было ни гостей, ни зрителей, ни торжественных мероприятий, даже речей и тех не было. Я обозвал Герлона и Эрин семейной парой, после чего в силу вступили брачные артефакты. На том, что наделено на Эрин, появилась надпись Герлон-Бао. На том, что уже находилось на руке Герлона, рядом с Рансит-Бао появилась новая строка Эрин-Бао. Отныне называть этого демона наставницей у меня язык не повернётся. Знаешь, муж, я начинаю потихоньку сердиться. Послышался тихий голос Велеи, который слышали, конечно же, все присутствующие. Моя жена, и тихий голос: "Очень смешной анекдот. Угадайs причину или тебе всё разжёвывать нужно?" "Лучше сама", предложил я. "Слишком много вариантов, не могу выбрать самый достойный. Ты попробуй." Тебе пришлось проводить свадебную церемонию в старом платье? Выплюнул я первое, что пришло в голову. Что? Гэлейна хмурилась и даже посмотрела на свой наряд. Платье от мастера Мосило, как всегда, было безупречным. Нет. То есть да. Но нет. Всё, хватит меня путать. Я тебе сколько раз говорила, что нужно вторую жену заводить? Сотню, тысячу раз. И что в итоге? У Герлона, который никогда даже не помыслял о женитьбе, меньше, чем за год появилось две жены. А ты по-прежнему ходишь как какой-то оборвыш. Я даже не знаю, как к матери в гости ехать. Прости, Альмирда. Твоя дочь вышла за беспомощного Дауса, даже не демона, настолько бессильного, что вторую жену он уже не потянет. Позор на твою голову и на всё наше племя. Вот ты как хочешь, чтобы я говорила? А ведь мне придётся. Сначала Эльда, но там ладно, варианта у тебя вообще не было. Потом Алтая. Всё складывалось идеально. Поэтому как ты умудрился её упустить одному небу известно. Рансит Здесь вообще без комментариев. Дурында бестолковая ради своего дома была готова на всё. Но нет, ты и тут всё растерял. Не муж, а одно расстройство какое-то. Все наши договорённости утратили силу, Зандер. Раз ты не можешь, я сама возьмусь за это дело. От меня-то младшая жена точно не сбежит. Осталось дело за малым. Найти кого-то достойного. Потому что всех нормальных уже разобрали. Остался один неликвид. Не красноносую же брать, в конце концов. Хотя... Даже не думай в эту сторону. Как-то слишком эмоционально заявил я. Идея тесного общения с дарной меня не впечатляла. Да, девушка она несомненно красивая, но на этом все преимущества заканчиваются. При этом в ней столько минусов, что лучше взять в жёны аримальную жабу, и то будет больше спокойствия. Уверен на все 100. Вот, не станешь мне помогать? Предложу ей стать одной из бао. Бойся теперь, муж, ходи и оглядывайся, выискивая подходящую кандидатуру. Зандер «А она нам точно нужна в аномалии?» Переход был таким неожиданным, что я не сразу понял, что речь идет об Эйрин. «Хватит жадничать! Через месяц сделаешь себе еще одно семя!» «Ты не понимаешь!» Элея с теплотой посмотрела на висящий на поясе сундучок, где находилась созданная утром семя червоточины. «Оно же для меня как ребенок. А вы хотите, чтобы я этого ребенка отдала вам на растерзание. Вот реально бесите!» Реагировать на эти слова было бесполезно. Всё было сказано ещё вчера, когда мы приняли единогласное решение, что Эрин нужно подключить к нашей пространственной аномалии. Герлон открыл ей личную, используя один из тысячелетних лотосов, но подключить к общему пространству не смог. Требовалось семь червоточин и одна вредная велея, отказывающаяся создавать семя. Однако после разговора с Герлоном моя жена сдалась. Не знаю, что ей кровный брат сказал. Велея не секретничала. Но после этого диалога она вышла вся хмурая и красная, как бывает, когда чувствует себя виноватой. Вилей и вина — это что-то из области сказок. Тем не менее, результат появился. Моя жена создала семья, и сейчас мне предстояла тяжёлая, но вполне привычная работа. На самом деле, я постепенно начал переживать. В хранилище стало слишком много народа. Конечно, все они являются членами нашей небольшой семьи. Все они проверены не одним приключением. За каждого из них можно ручаться. Вот только это противное но. Контрбандисты тоже думали, что проработали все моменты. Однако стоило одного из них превратить в ментального раба, как контрбандистов просто не стало. Причём поделать этот раб ничего не мог. Против идти силы сопряжения невозможно. Кто сказал, что аналогичное не может произойти с членами нашей небольшой семьи? У нас, конечно, все уже владыки, мастеров нет, так что даже сопряжение с зародышами богов мелких рангов не должно никого сломать. Но что, если кто-то из высокоранговых зародышей обратит на нас свой взор? Уверен ли я, что смогу противостоять навязанному сопряжению? Ладно, я смогу. Управлять энергией всё же умею. Но Велея, как ни прискорбно признавать, не сможет. Её сломают. Эльда, Альтая и Герлон, в этих я уверен. Кармин, Рансит, Леок, Велея, теперь ещё и Ирин пятёрка нашей слабости. С этим обязательно нужно разбираться, но только после того, как закончим свою миссию. "Мне нужно стать истинным энергетическим вампиром. Что бы это ни значило". Забавно, но Эйрин не стала называть имя главы школы ярости второго круга. Нанесённая им 30 лет назад обида до сих пор была свежа в памяти женщины. Поэтому либо глава школы ярости, либо лис, либо он сам представится, если посчитает нас достойными. Альтае выбила из Лондо Кирода разрешение на обучение довольно быстро. Вот только его сразу пришлось возвращать отцу. Эр Демонов ещё не был готов к новости о том, что в нём где-то может существовать восемнадцатый князь. Учитывая обстоятельства, разрешение на обучение мы получили от другого представителя первого уровня князей, отца Алтай. Причём он не поленился рассказать о том, какую ответственность перекладывают на плечи своей дочери. Ведь если обучение пройдёт успешно, среди людей появится абсолютный энергетический вампир, что может значительно повлиять на баланс сил противостояния демонов и людей. Алтая пытались запирать в центральном дворце. Фасор Рин желал поговорить со мной по поводу нашего дома-телепорта, а также многих необычных возможностей, продемонстрированных Алтаей. Вот только демоны не додумались лишить Алтаю сознания. Лёк вытащил свою жену сразу, как только мы получили разрешение на обучение. Причём прямо во время разговора с Фасором Рином. Представляю, как вытянулось лицо у мягкой булочки, когда его собеседница неожиданно превратилась в дым. «Уверен, теперь желание поговорить с нами у этого опасного демона стало ещё сильней. Поэтому долго задерживаться в одном месте нельзя. Если они сектанты, то к представителям племени Рин обязательно постараются до нас добраться. Всем нужны несчастные искатели». Для того, чтобы подключить Эйрин к нашей пространственной аномалии, пришлось выезжать за пределы школы Синего Лотоса. На радость местному главе, что уже наверняка весь извёлся при мысли о том, что в его школе находятся чужаки. Мне не хотелось рисковать и использовать единственные семя-червоточины, чтобы случайно притащить чью-то давно позабытую аномалию. В школе возвышения, конечно, есть вероятность притащить что-то интересное, давно позабытое и крайне полезное. Но в таком случае это сильно ударит по мобильности нашей семьи. Принимая новых членов, нужно обеспечить им защиту. Вряд ли существует лучшая защита, чем мгновенное перемещение из опасной точки туда, где тихо и спокойно. Плюс постоянное общение. Ирин, как ни крути, является весьма опытным демоном и способна выдать весьма ценный совет. В общем, пришлось работать и жертвовать созданным Велеей семенем. Сработало с первой попытки. В нашей аномалии стало на одно существо больше. Ещё одним минусом сократительного пребывания в школе Синего Лотоса явилось то, что мне не удалось посетить библиотеку. Меня туда просто не пустили. Оказывается, столько студентов и преподавателей имею право входить в это заведение. Все остальные обязаны получать личное разрешение главы школы. Учитывая, что зловредный старик приказал нам выметаться, когда услышал, что его заместитель оставляет школу, никто мне такого доступа не дал. Конечно, можно было пробиться в библиотеку силой, чтобы получить недостающие два тома истории Дома Рин, но мне показалось это слишком наглым. Полагаю, Заивия карликом где-нибудь в первом поясе мира людей. Что хочу прочесть книгу из школы возвышения второго круга мира демонов, проблем не возникнет. Вопрос в оплате. Хотя карлики мне уже должны, они по-прежнему упорно отказываются называть размеры своей платы за мой рассказ, ссылаясь на то, что им нужно время. В общем, что-то странное это древнее существо мутит, и явно желает меня обмануть. Не оба с ним. «Значит, вот ты какая старшая жена Герлона!» Проекция Эйрин встала напротив Ранситт. Девушки выглядели так, словно собрались драться. Значит, вот ты какая младшая жена дарованная героона небом. Мне осталась удал горансит. Куда только делось её смущение от того, что рядом находимся мы с Велей. Полагаю, в тот же момент, как в хранилище появилась проекция Эрин, Рансит о нас забыла. Она вновь превратилась в ту женщину, которую желал заполучить любой разумный мужчина третьего пояса, сильную и красивую, готовую сражаться за свой дом. Никаких смущений или чего-то подобного. Кей, вот над тут у вас. Эрин не стала усугублять конфликт во всяком случае не в аномалии. Прошло мгновение, и в хранилище начали появляться предметы. Новый член нашей семьи решил продемонстрировать свою лояльность, перетаскивая из своего пространственного кошелька все ценные вещи. Таким образом Эрин признала, что пространственное хранилище является куда более надёжным средством хранения, чем стандартные кошельки. При этом мне не понравился взгляд, брошенный на меня. Кажется, придётся разговаривать и пояснять, каким образом всё это работает. Герлон по уже устоявшейся неприятной традиции благополучно слился, заявив, что за всё отвечает Зандер. Какая прелесть, не удержалась Велея, когда Эрин достала шикарное платье. Сражаться в таком было определённо невозможно, а количество рюшечек и бантиков превосходило все разумные пределы. Тем не менее, именно это стало переломным моментом. Альтая, Элда и Велея обступили платье, рассматривая его со всех сторон. Негласное правило нашей семьи гласило, что чужие вещи без спросу брать нельзя. Но никто не запрещал их рассматривать. Только слепой не замечал, как Рансит смотрит на Эйрин. Собственно, обратный взгляд не отличался большим дружелюбием. Две соперницы смотрели друг на друга, готовясь к будущим столкновениям, и становиться у них на пути я бы не посоветовал никому. То, что Эйрин выше в ранге возвышения, ничего не значит. «Обступили» — это не так. Сестра Кармина сейчас землю грызть начнёт, но сделает всё, чтобы пробиться на золотой ранг. Судя по взгляду, который она пару раз бросала в мою сторону, источник такого возвышения уже найден. Кому-то уступать великой воительнице не собирается, тем более какому-то не пойми откуда взявшемуся демону. И после этого ты хочешь, чтобы у меня тоже появилась вторая жена, усмехнулся я, обращаясь к Велли. Ирин и Герлон вошли в дом телепорт, закончим все свои дела в мире демонов. плюс один высокоранговый идущий к бессмертию в третьем поясе мира людей. Если там ещё где-то и остались недовольные, после сегодняшнего их не станет. С Герлонном уже определились, что ломать преграды Эрин я буду только после того, как стану реальным зародышем бога или наше сопряжённое ядро доберётся до бронзового ранга. То есть когда-нибудь в далёком будущем, в ближайшее время заниматься собственным возвышением я не собираюсь. Нам с Велей нужно разобраться с тем, чем мы уже владеем. они скакать на следующий этап. Так сразу было понятно, что ничего путного из этого не выйдет. Вот мы и велея, Герлон решил, что лучше всех в двух мирах знает, чего хотят женщины. Раз он встретил ту, с которой у него взаимные чувства, то и дарованную небу можно приводить, не спросив первую. Что могу сказать? Удачи ему. Если Рансит и Эрин друг друга гладко не перегрызут, сражаясь за звание старшей жены, то я в них разочаруюсь. Две гадёки в одном логове редко уживаются мирно и без последствий. «Что бы такого ни происходило, сам и к своему самцу должна подбирать старшая жена. В этом плане тебе повезло, муж. Кого попало, я тебе не посоветую. И тем более я не стану советовать ту, что вздумает оспаривать моё право на главенство. Куда мы теперь?» «К телепорту. Тот, что находится в школе синего лотоса, нам уже недоступен. Значит, воспользуемся внешним». Все наши предыдущие выходы из школы синего лотоса осуществлялись телепортом. Как и прибытие, включая сегодняшнее. Потому для меня стало весьма неожиданным сюрпризом то, что школа располагается не внутри или неподалёку от какого-нибудь крупного города, а рядом с мелкой деревушкой, где жителей практически не было. В мире, где активно используются телепорты, наличие крупного населённого пункта рядом со школой возвышения является излишеством. Студентов всё равно погулять не отпускают. Да и попасть в школу просто так не получится. Нельзя прийти с улицы и заявить, что хочешь учиться. Нужны рекомендации. Или, как в нашем свялее, и случаем особые навыки. Тем не менее, свой отдельный телепорт имелся и у деревушки, видимо, для тех, кого с позором изгоняют из школы. Судя по рассказам Алтая, имелись такие. Собственно, к этому телепорту мы в свялее и направились. Проблем я не видел. Мы уже приняли форму демонов, так что агрессивно к нам относиться никто не должен. К тому же, сегодня утром мы перенеслись в школу Синеволотацы с помощью телепорта, что подтверждало наше право на пользование этим механизмом перемещения. Вот только всё пошло не так, как мы планировали. Вставив духовные камни в приёмник телепорта, мы активировали его запуск, и вскоре к нам вышел один из смотрителей. Нам нужно, начал был я, однако демон меня оборвал. Сегодня проход для искателя Зандры и Велея закрыт. Не удовавшись в подробности, смотритель не стал. Пришлось сдерживать Велея, собравшуюся привычному ей силовым способом выяснять причины отказа и действовать более осмотрительно. Просто так смотрители никогда не отказывали. На самом деле я вообще не знал, что они могут отказывать тем, кто внёс плату. Если им кто-то не нравится, они просто отправляли посетителей к дознавателям в центральном дворце. Тут же закрытый проход. Так вообще-то не бывает. Спрашивать о причинах бесполезно. Если бы демон хотел, он бы сразу об этом сказал. Я перебрал несколько вариантов, почему нам могли запретить пользоваться удобной транспортной системой. И все они сводились к тому, что кто-то основательно со смотрителями поговорил. «Кто мог это сделать? Лишь князья. С другими демонами, управляющие телепортами семья, даже разговаривать не станет». «Не знал, что смотрители подчиняются князьям», произнес я, закидывая удочку. Информация о всех перемещаемых попадает в общий реестр. После того, как появились записи о переходе искателя Зандра и Велею в школу Синего Лотоса, сразу два князя изъявили желание отправить своих представителей в это учебное заведение. Однако глава школы Синего Лотоса им отказал. Новость оказалась неожиданной. Старый вредный демон отказал князьям и не стал отдавать им меня Ивелею. Это что за жест благородства такой? Неужели глава таким образом отплатил нам за победу в межшкольном турнире? Вот только на этом смотритель не остановился и продолжил. Не получив права посетить школу синеволоса за второго круга, два князя первого уровня получили одобрение совета трёх на допрос искателя Зандра Ивелея. Такое право у них имеется. Согласно решению Совета трёх, при использовании телепорта искатели Зандра и Вилеею надлежит отправить в центральный дворец. Однако мы туда не отправились, нахмурился я. Наша семья тесно сотрудничает с создателями портальной сети. Они каким-то образом узнали о решении Совета трёх и рекомендовали нам не пропускать искателей Зандра и Вилеею через телепорт, когда они явятся к ней в первый раз. Если вы не пройдёте через транспортную сеть, то и в реестре ваши имена фигурировать не будут. Создатели портальной сети Библиотекари. Ответ подразумевался сам собой, но решил всё же уточнить. Хитрые карлики обязательно при следующей встрече заявят о том, что спасли жизни мне и Евелее, что значительно снизит оплату за мой рассказ. Да и записку от Докравита теперь будет проще у меня выторговать. Всё же не даром карлики тянули с оплатой. Они не понимали, что рано или поздно подобная ситуация может возникнуть. Это не тот вопрос, который у меня есть право обсуждать с человеком. Смотритель показал, что прекрасно осведомлён о том, кем я являюсь. Свою миссию я выполнил. Если вы желаете попасть к дознавателям центрального дворца, вам стоит ещё раз воспользоваться услугами транспортной сети мира демонов. В этом случае проход блокироваться не станет. Всего доброго. С этими словами смотритель, являющийся серебряным зародушим бога, вошёл в телепорт, и тот утратил активность. Двое князей велея с интересом посмотрел на меня. Ответ на этот вопрос лежал на поверхности, но ради велей я его всё же озвучил. Да и подумать мне стоило. Бог секты Бохао и отец Альтайи. Наша ученица вчера сбежала из-под опеки Фасор Рина, так что её родичи рвут и мечут, желая добиться справедливости. Они не смогли попасть в школу синего лотоса, при этом наверняка знали, что рядом со школы есть второй телепорт. Духовное зрение уже работало вовсю, пытаясь найти энергетические аномалии в доступном мне радиусе. Я напрягся, максимально расширяя зону контроля. Получилось целых 100 м. Игнорируя головную боль и густеющую перед глазами тьму, я проверил каждую щелочку, каждый закуток вокруг нас, выискивая невидимок. Их не было. Как не было в радиусе 45 км никого высокорангового. Зародыши богов в такой глуши не бегали. Чисто. Велея и поняла, по какой причине я о неё опёрся. Сейчас да. Видимо, ждут, что мы всё же воспользуемся телепортом школы Синеволотаса. Всё, на выход. Пока демоны не сообразили, что что-то идёт не по их планам, нужно быть как можно дальше от этого места. Прямо сейчас встречаться с сектантами или фасором Рином, у меня нет ни малейшего желания. Отец Альтая не станет за нами бегать. Он знает, что мы должны встретиться с главой школы ярости. Или я озвучила поразительно точную мысль, обдумывая её. Я потянул батончик и забрался на место водителя. Перед глазами появилась карта второго круга мира демонов. Всё же хорошо, что в своё время мы основательно пощепали координаторов червоточин и сектантских лидеров. Карты второго и третьего поясов мира демонов помогали нам уже много раз. Вот только небы сегодня было точно не на нашей стороне. На всех картах, что у меня имелись, школа ярости не была обозначена. Её словно вообще не существовало. Чтобы встретиться с главой школы ярости, для начала нужно знать, где она вообще находится, мур произнёс я. Конечно, я спрошу у Ирин, когда она выйдет из дома телепорта. Но у меня есть огромные сомнения, что она знает о том, где располагается нужное нам место. Поэтому нам сразу надо ехать к другим ребятам. Библиотекари, нагадалась Велея. Если кто и может нам помочь с местом, то только они. Даже не хочется думать, сколько они загребут за это знание. Небо. До ближайшего города, где есть библиотека, ехать около 2 месяцев. Кажется, небо решил устроить нам очередное испытание. "Нан, подтолкнула Велея. Говори про себя, муж. Влеченья я никакого испытания не вижу. Только не говори, что ты не видишь очевидного способа очититься в школе ярости без лишних проблем". Зандер, мысли. Я посмотрел на улыбающуюся Велею, которую распирало от гордости, и ощутил желание хлопнуть себя по глупой голове чем-нибудь увесистым. Вариант был не просто очевиден, он являлся единственным, напрашивающимся в первые же мгновения. Вот только почему его придумала Велея, а не я? Огромный вопрос. Моя жена что, начала умнеть? Небо. Пусть это окажется не разовая акция.